весьма действенны и разнообразны, хотя здесь еще и не создана общепринятая системы, которая бы использовала не только эмпирический опыт, но и строго научные данные. И не иначе наш дух, когда сном распростерты все члены, бодрствует, как потому, что его в это время тревожат. Призраки те же, что ум, когда бодрствуем мы, возбуждают. Лукреций Сон Природа сна и сновидений во все времена занимала ум человека, да и могло ли его не интересовать то во многом загадочное состояние, в котором каждый человек пребывает треть своей жизни и которое к тому же сопровождается странной психической деятельностью, проявляющейся отсутствием сознания и наличием сновидений. А сколько мифов и легенд связано со сном и сновидениями. Первобытный человек был склонен воспринимать события, виденные им во сне, как реально существующие. Он далеко не всегда мог отличить ярко эмоционально окрашенный эпизод, родившийся в воображении, от факта реальной действительности. Еще в сравнительно недавние времена у некоторых народностей пережитое во сне считалось реальностью. Так у чероки, пишет Леви Брюль, — существует обычай, согласно которому человек, видевший во сне, что он был укушен змеей, должен быть подвергнут тому же лечению, которое применяется при действительном укусе змеи. Считается, что его укусил дух змея. Штернберг приводит аналогичный пример. Один путешественник по Африке рассказал, что однажды к нему пришел туземец живший за сто 150 километров, и заявил, «Ты должен заплатить мне пеню. Мне снилось, что ты убил моего раба». И несмотря на все уверения путешественника, что он никак не мог убить раба, хотя бы потому, что не был на том месте, пеню все-таки пришлось уплатить. Именно то обстоятельство, что первобытный человек видел себя во сне в самых различных местах, послужило ему поводом для заключения о существовании души, которая во время сна покидает тело и свободно странствует в мире. Поэтому, например, папуасы Новой Гвинеи утверждают, что если колдуну удастся схватить душу спящего в момент сновидения, тот уже больше не проснется. Представление о том, что во сне человека посещает духи умерших предков, и, руководят им в повседневной жизни, длительное время сохранялось у многих народов. Содержанию же сновидений придавалось важное значение. Им руководствовались при выполнении обрядов, при проведении ритуальных праздников и церемоний, при решении важных общественных и хозяйственных вопросов. Во втором веке до нашей эры древнегреческий писатель Артемидор Эфесский составил обширное руководство под названием «Толкование сновидений», в котором изложил накопившийся к тому времени опыт толкования снов. Следует отметить, что уже в этом труде делаются различия между сновидениями, возникающими по физиологическим причинам, и сновидениями, имеющими значение для предсказания будущего. Кроме того, выделяются сновидения в соответствующей действительности, И сновидения аллегорические, а также типические сновидения, позволяющие определять душевное состояние человека. В связи с чем автор советует «узнай характер человека, прежде чем толковать его сны, чтобы не сделать ошибки». Характерно, что символические толкования некоторых образов сновидений Фрейдом совпадают с толкованиями Артемидора. И безинтересно привести следующие факты, свидетельствующие о напористости последователей Артемидора уже в наше время. В 1923 году в Лейпциге был издан малый египетский сонник. В 1925 году — большой египетский сонник. В 1930 году — мусульманский снотолкователь и гадатель, полный сонник с объяснением всех снов, основанным на опыте всех народов и времен, в трех тысячах истолкованиях Моисея Некромантуса.